Глава седьмая. Крушение надежд. Максим откатил тележку в тень под большой тент, натянутый рядом с пляжным кафе, и перевёл дух. Ему уже основательно напекло плечи и икры. Пляж практически опустел, сахарную вату покупать было некому. Максим уже подумывал плюнуть на всё и отправиться обратно в пансионат. А вечером, когда народ снова потянется к морю, вернуться и распродать все остатки, чтобы сдать начальству дневную норму выручки. Он даже ни разу не искупался, сразу взявшись за работу. И теперь жалел об этом. Лезть в воду сейчас Максиму не хотелось. Жара становилась всё сильнее, а в воде запросто можно было обгореть и не заметить. Поэтому оставалось только идти домой. Неожиданно его окликнули. Максим обернулся... И увидел стройную девушку с длинными темными волосами заколотыми позолоченным гребнем ее глаза были скрыты за большими солнцезащитными очками судя по загару она была из местных либо приехала в новый ингершам несколько недель назад привет сказала девушка приближаясь тебя максим зовут журавлев удивленно приподнял брови верно подтвердил он а откуда ты а сестру твою зовут лера вы с ней знакомы нет — покачала головой девушка. — Просто они с подругой загорали рядом со мной, и я случайно услышала их разговор. В том числе и про брата Максима, который торгует на пляже сахарной ватой. Тут на пляже не так много торговцев, поэтому я сразу поняла, что речь шла о тебе. — только и смог произнести Максим, удивлённо её разглядывая. Девушка была довольно симпатичной. Интересно, почему она к нему подошла? — Девчонки полотенца на пляже забыли пояснила незнакомка, словно прочитав мысли Максима. «Вот я и решила найти тебя, чтобы отдать». И она протянула ему свёрнутое пляжное полотенце. Максим слегка сник. Все его радужные надежды, воздвигнутые за считанные секунды, так же быстро и обрушились. «Спасибо», — протянул он, стараясь скрыть разочарование, и взял полотенце. «Валерия та ещё разиня. Большинство людей на твоём месте просто прошли бы мимо» так что спасибо тебе еще раз». «Не за что», — улыбнулась девушка. «А вы недавно приехали, судя по твоей красной коже. Здесь все так приезжих вычисляют. Самый верный способ». «А что, сильно красная?» — забеспокоился Максим. «Как у вареного рака», — кивнула незнакомка. «Надо бы тебе намазаться чем-нибудь от ожогов и поскорее убираться с солнышка». «Да, я сегодня слегка перегулял по пляжу», — сказал парень не мог найти, кому продать последнюю порцию. «Давай мне?» — попросила вдруг девушка. Максим вытаращил глаза. «Спасительница!» — воскликнул он. «Дважды!» Она лишь мягко улыбнулась в ответ. «Кстати, меня Галина зовут, можно просто Галя? Я здесь часто бываю, так что еще не раз встретимся». «Мое имя тебе уже известно», — улыбнулся Максим и начал готовить последнюю на сегодня порцию ваты. Галя с удовольствием наблюдала, как воздушная паутинка из расплавленного сахара наматывается на пластиковую палочку в руках Максима, образуя пышный белоснежный кокон. «Так ты здесь отдыхаешь?» — немного осмелев, поинтересовался Максим. «Живую работаю», — ответила Галя. «В институте океанологии старшим лаборантом». «Ого, солидно. А я...» «Впрочем, ты и сама видишь. Но это лишь начало моей трудовой деятельности». С важным видом изрёк Журавлёв. «Кто знает, чем всё обернётся в ближайшем будущем». «Верно», — рассмеялась Галя. «Но в работе продавца нет ничего зазорного. В любом случае, с чего-то же нужно начинать. Мне тоже в лаборатории поначалу приходилось пробирки мыть». «А сейчас? Чем приходится заниматься?» «Много чем», — отмахнулась она. «Как только я принимаюсь рассказывать о своей исследовательской работе, все начинают зевать и поглядывать на часы». «А вот я бы послушал», — многозначительно изрёк Максим. Галя как-то странно на него посмотрела, затем покачала головой. «Поверь, об этом тебе слушать не захочется». Она вытащила из пляжной сумки сложенную пополам купюру и протянула её Максиму, другой рукой забрав палочку со сладкой ватой. «Передай сестре, чтобы в следующий раз была внимательнее», — с улыбкой сказала она. И больше не разговаривала на пляже, с кем попала. Последнюю фразу Максим не понял. Он хотел уточнить, что Галя имела в виду, но та уже торопилась к выходу с пляжа. «Увидимся!» — крикнул он ей вдогонку. Галя на ходу помахала ему рукой.